201. Это душа художника. Подожди, постой немного. Кто это? спросил Лиюнь. Я не знаю. Какая разница? Уйди с дороги. отмахнулся Ханьюань. Ханьюань был темным заглянателем, чей путь был омыт кровью. Таким, как он, не просто обуздать свою жажду убийства. Если он снова причинит кому-то вред, Ему будет трудно вернуться на праведный путь. Он так долго был связан кровавой клятвой, что начинала кружиться голова. И те люди сами напоролись на нож. Хань-Юань вмиг обернулся сорвавшимся с цепи бешеным псом. Как мог их, слабый и несчастный, второй шисюн, удержать его? Кто знает, сколько Кольев таил в себе густой лес у них под ногами. Казалось что массив представлял собой одну большую сеть. Тот, кто создал его, Я внаждал, когда они попадутся в ловушку. Сеть опустилась прямо с воздуха, и над головами всех присутствующих промелькнул силуэт демонического дракона. Он даже и не думал о том, чтобы найти укрытие. Дракон сразу же ринулся вверх. Огромные звери, сияющие сеть, столкнулись друг с другом, и всё живое вокруг содрогнулось от ужаса. По небу, гонимые ветром, бежали облака, и все птицы и звери в лесу попрятались в свои норы. Среди сопровождающих было полно учеников горы Байху. Никто из них еще не достиг должного уровня учительства, к тому же их глупые летающие лошади со страху взмыли ввысь и скрылись в облаках. Безрассудный старейшина горы Байху завопил во все горло. — Спускайтесь! — Спускайтесь! В мгновение око небо потемнело. По над головами заклинателей огромной сети, наполненной тёмной энергией, время от времени пробегали искры, похожие на быстрые маленькие молнии. Однако Хань-Юань оказался слишком толстокожим. Эти искры не доставляли ему никаких проблем. Но у юных учеников горы байху была заплесневелая кровь. Они в любой момент могли попасть под удар и пострадать ни за что. И если они не хотели превратиться в обугленные головешки, им нужно было скорее спуститься на землю. Примечание. Буквально заплесневелая или черная кровь. Чертовски невезучий. Льюнь вздохнул, и в этот самый момент в небо ударил столб белого света. Юноша оставил своего летающего коня и встал на меч. — На земле засада. Господа, пожалуйста, успокойтесь. Нам нельзя спускаться. Младшие ученики с низким уровнем совершенствования должны спуститься лишь наполовину и сконцентрироваться на формировании тактического построения в виде 8-3 грамм. Примечание. Тактическое построение войск в виде рисунка 8-3 грамм. В «Хитроумный план выхода из затруднительного положения». «Ты прав! Не снижайтесь! Поднимайтесь назад!» — воскликнул старейшина горы Байху. Ли Юнь промолчал. Наверняка владыка Шан только в шутку назначил его старейшиной. Второй господин Ли все больше и больше чувствовал, что не справился с возложенным на него заданием. Но у него не осталось другого выхода, кроме как, скрипя сердце, приказать этой толпе неопытных учеников вступить в битву с огромной небесной сетью. Внезапно Ли Юнь ощутил, как волосы у него на затылке встали дыбом. Он на мгновение задумался и, не желая верить своей интуиции, выбросил из рукава амулет. Сразу после этого юноша увидел, как узкая деревянная дощечка взмыла в небо и растянулась образуя сияющий защитный купол. Но прежде чем Льюнь почувствовал боль, он услышал, как небо разорвало оглушительный раскат грома. Один из учеников горы Байху Истекая кровью, рухнул с летающей лошади. После их путешествия к башне Джу Цуэ, кости небесного чудовища в теле лужи начали стремительно расти. Но даже тогда это не повлекло за собой великое небесное бедствие. Льюнь был в ужасе, осознав, что в этот раз гнев небес явился за Хань Юанем. Вдруг в воздухе раздался странный гул, и защитное заглянание не выдержало. Купол медленно растрескался посередине и спустя мгновение рассыпался прахом. Бесценная деревянная дощечка сломалась надвое и полетела вниз. хань развернулся и ловко приземлился на один из мечей. Похоже, в разразившемся хаосе клинок лишился своего хозяина. На лице юноши то и дело проступала тень черного дракона, а на тыльной стороне его руки алела кровавая метка. Хань Юань мрачно посмотрел на покрывавшую небо сеть. Небесное бедствие оказалось реакцией на кровавую клятву. Внезапно из леса выскочило несколько темных заклинателей. Казалось, все они до этого прятались под землей. Заклинатели тут же окружили Хань Юаня. Но страннее всего было то, что среди них встречались и обычные совершенствующиеся. Всех их переполняла жгучая ненависть. Кто-то из толпы закричал. — Ты монстр! Ты посмел творить бесчинство в массиве десяти сторон! Эти безвольные тряпки, ученики твоего клана, не посмеют и пальцем тебя тронуть. Но мы и сами можем тебе отомстить! Будучи одним из учеников клана, Льюни отчетливо почувствовал, как ему на голову поставили таз дерьмом. У него попросту не было слов. Хань Юань равнодушно посмотрел на говорившего. «О, и чтобы избавиться от такого монстра, как я, ты объединился с этими мелкими демонами?» «Им никогда со мной не справиться. Великий муж может склониться, а может выпрямиться, верно?» «Ничего не скажешь. Это действительно достойно восхищения». Примечание. Великий муж может склониться, может выпрямиться. Образно, настоящий лидер может подчиняться и может командовать. Ради конечной цели можно пройти через унижение. Прислушавшись к кричам младшего брата, Льюнь со смехом сказал. — Все, что есть общего между ним и его внутренним демоном, так это его поганый род. Поганый род Хань Йоня не на шутку разозлил изговорившихся с демонами заклинателей. И взгляды изменились, и все они, пользуясь защитой повисшей над головой сети, бросились на юношу. Эти люди следовали по истинному пути, они не могли позволить себе убивать без разбора. Они пали так низко, но все еще не чувствовали, что вместе есть что-то плохое. Однако Хан Юаня все еще сковывала кровавая клятва, ему только и оставалось, что терпеть. Если бы он осмелился дать отпор и причинить нападавшим вред, это вызвало бы еще одно небесное бедствие, которое не пережил бы даже прежний господин Баймин хань нахмурился, закатал рукава и приготовился уклоняться. Не оглядываясь, он заорал. — ты собираешься что-то делать с этими мерзавцами или нет? Или решил просто понаблюдать за весельем? Лиюнь сложил руки на груди и равнодушно ответил. — Самая большая разница между внутренним демоном и Буддой заключается в том, что твой внутренний демон, мать твою, абсолютно никчемный. Услышав эти слова, Находившаяся поблизости лужа тут же возмутилась. — Ах, второй шисюн, ты что, уже состарился? Зачем столько слов? Лучше покажи мне, как надо сражаться. Этот клан всегда действовал как попало. Эльюнь тут же выхватил меч, больше напоминавший поясное украшение, и обратился к старейшине. — Прошу вас, задержите дау с горы Байху. Лужа, используй истинное пламя самотхи. Разорви сеть и открой четвёртому брату путь. Вот ведь живучий ублюдок. Если я не ошибся в расчётах, око массива находится на юго-западе. Лужа тут же превратилась в красного журавля и со свистом унеслась прочь. Искры, блуждавшие по небесной сети, оказались никчёмными перед истинным пламенем самотхий небесного чудовища. В преграде в миг образовалась брешь нянь да поспешно выступил вперед. — Второй шишу! А что насчет меня? Льюнь взмахнул рукой и вытащил из рукава большой лист бумаги. Юноша лишь слегка прикоснулся к нему, и бумага тут же рассыпалась на множество кусков. Ветер подхватил их, и они обратились в рой различных насекомых. По коже нянь дада да пробежали мурашки. Насекомые спустились с неба и исчезли в лесу ли бросил в руки нянь-дада маленькую бутылочку. — Сквозь дно этой бутылки можно видеть глазами насекомых. Так ты сможешь узнать обо всём, что происходит на земле. Подмени меня и будь осторожен. Сдаётся мне здесь всё не так просто. Нянь-дада был занят тем, что потирал покрывшуюся мурашками кожу. Схватив бутылочку обеими руками, юноша старательно наблюдал за тем, что происходило на земле одним взглядом охватывая десять строк. В этот момент нянь Дада на собственной шкуре испытал, каково это быть тысячеруким и тысячеглазом. Примечание — одним взглядом охватывать десять строк. Образно, в значении быстро читать, беглое чтение, пробегать глазами. Старейший на горы Байху лично принял командование. Своих учеников ему с трудом, но все же удалось организовать. Они быстро пришли в себя и поспешно бросились на пролом, сились перехватить напавших на Хань-Юаня заклинателей. Обе стороны сцепились друг с другом, бронясь и сражаясь. Под руководством старейшины ученики вежливо поприветствовали противников, а затем все они снова вцепились друг к другу в лица, намереваясь окончательно похоронить врагов. Заметив, что заклинатели заняты боем, Хань-Юань с легкостью миновал сцепившуюся толпу вырвался из окружения, превратился в черный туман и ринулся прямо в небольшую брешь, проделанную для него лужей. Оказавшись внутри, юноша поспешно протянул руку по направлению к юго-западу и вскоре нащупал око массива. Несколько темных заклинателей тут же заметили, что ситуация вышла из-под контроля, и захотели скрыться. Но воздух сотряс протяжный драконий рёв, и небо завлакло чёрными тучами. Спустя мгновение Перед собравшимися появилось сразу несколько хань -юань. «Куда это вы собрались?» — в унисон спросили они. Лужа была ошарашена. Чувствуя, что ее жизнь никогда не станет прежней, она поспешно превратилась обратно в человека и задумчиво сказала. «Кажется, я поняла, что Дашисюн имел в виду, сказав, в мире есть три тысячи дорог, и все они ведут к одной и той же цели». Ли Юнь было подумал, что его шимей наконец достигла просветления, но прежде чем он успел вздохнуть с облегчением, лужа произнесла. — Оказывается, кроме бесполезных девяти звеньев, любой способен стать таким же могущественным. Ли Юнь ошеломлённо замолчал. — Этот шисюн и вправду больше не мог этого выносить. Внезапно Нейн-Дада громко ахнул. — Чему ты удивляешься? — недовольно осведомился Ли Юнь. Второй шишу, вдруг откуда ни возьмись, на землю опустилась группа людей. — О нет, это призраки, они движутся быстрее ветра! — взволнованно произнёс нянь Дада. Услышав слово «призраки», Льюнь ощутимо занервничал. Юноша выставил перед собой руку, и его зрачки сузились. Бесчисленные насекомые, разбросанные им повсюду, вновь взмыли воздух, вспыхивая и исчезая. С уничтожаясь, они разгоняли клубившиеся под ногами у заклинателей остатки черного тумана. Каждый понимал, что ситуация на земле изменилась. Старейший на горы Байху гневно воскликнул. — Поглощающая души лампа! Ли Юнь выглядел очень серьезным. Он издали посмотрел на Хань Юаня. Почему все так совпало? Однако сейчас у него не было времени на размышления. Густые черные тучи, стелившиеся по земле, с ревом устремились в небо. В лицо юноши ударил сильный запах разложения, и у него едва не потемнело в глазах. Нянь Дада тут же вспомнил о той пещере, которую он увидел, когда впервые покинул долину Мин-Мин, последовав за чентянем. тянем Все его тело содрогнулось от страха. Вдруг впереди спустившихся на землю призрачных теней промелькнула знакомая фигура это был Дзянпен. Более ста лет назад, когда они впервые встретились с ним в Восточном море, Дзянпен уже мало походил на человека. Но теперь, спустя столько времени, его образ стал еще более шокирующим. Все его тело ниже пояса тонуло в клубах черного тумана. Казалось, что у него вообще не было ног, и он попросту болтался в воздухе. Какое-то время Ли Юнь никак не мог понять, Был ли он тем, кто следовал по призрачному пути, или уже сам стал призраком? На вид Дзянпен казался очень истощенным. Он больше напоминал ходячего мертвеца. Даже лучи полуденного солнца не смогли бы разогнать тени на его лице. Окинув взглядом толпу, Дзян Дзянпен внезапно ухмыльнулся и уставился прямо на Ханьюаня. Облизнувшись, он с трудом произнес. «Бэймин!» Несправедливо обвиненный Хань-Юань неохотно собрал всех своих клонов. В его ушах тут же раздался голос внутреннего демона. «Разве ты не говорил, что прошлый господин баймин уничтожил его еще сотню лет назад?» Сказав это, юноша внезапно изменился в лице. «Теперь говорил уже сам Хань-Юань. Когда я видел его в последний раз, мне показалось, что он с трудом узнает людей. Он больше не был тем жестоким безумцем». Действительно ли он владелец поглощающей души лампы? Тогда почему он ничем не отличается от призрачных теней? — О, похоже, им достаточно лишь одного моего появления. Мне даже не придется искать все этих идиотов. Они сами придут ко мне с желанием сразиться, и у меня появился отличный шанс свести с ними счеты, — усмехнулся внутренний демон. ханюань поспешно отобрал у него инициативу и произнес. Нечего хвастаться такими вещами. Неужели ты думаешь, что если кто-то похвалил тебя, то ты действительно имеешь право зваться Баймином? Он был старшим братом моего учителя. Задолго до того, как я ступил на этот путь, он уже бесчинствовал в окрестностях острова Ценлум. Еще неизвестно, кто с кем сводит счеты. Случайно послушав этот странный разговор, старейшина горы горе Байху не на шутку опечалился. Он чувствовал что его жизнь могла закончиться здесь, здесь, где встретились два самых величайших демона последних ста лет, но один из них был сумасшедшим, а другой того хуже. В этот самый момент из-под земли донесся шепот бесчисленных голосов, словно десятки тысяч призраков переговаривались друг с другом. Все присутствующие разом задрожали от страха. Вдруг в воздух со свистом взмыла огромная масляная лампа и завертелась вокруг своей оси, как безумный ураган. Пока она вращалась, внутри нее то и дело мелькали чьи-то лица. Жуткий тайфун бросился прямо на застывших в воздухе заклинателей, с разъянутыми ртами наблюдавших это странное зрелище. Лес в самом сердце Шу заволокло черным туманом. Все растения и цветы тут же увяли. Похоже, Призрачные тени вытягивали из них жизнь. Нянь дада не мог поверить, что этот человек был тем самым грязным и жалким темным заклинателем, еще недавно скитавшимся в окрестностях долины Минмин. Именно он тогда прицепился к люлану пытаясь отсрочить свой конец. Но теперь Дзянпен вернулся. Нет, он был еще сильнее, чем сто лет назад. Хань Юань выплюнул изо рта горсть потрескивающей красной земли, но не осмелился долго держать ее в ладони. Юноша сложил руки перед грудью, и из-под его пальцев медленно появился меч с узором дракона. Стоявший на земле призрачный заклинатель и повисший в небе демонический дракон, не отрываясь, смотрели друг на друга. Вдруг они одновременно ринулись вперед. Похожий вид меча в руках Ханьюани немало взволновал Дзянпена. Используя ту же технику, Призрачный заклинатель выхватил словно из ниоткуда длинную белую кость. Некогда эти двое принадлежали к одному клану, и теперь они, не сговариваясь, использовали друг против друга деревянный меч клана Фуяо. Обычно спокойное и мирное искусство в очередной раз являло миру свое непредсказуемое лицо, без труда пережив давление темной энергии. Оно стало частью совершенно новой версии «Темного пути». — Ты все еще здесь? Ты что, хочешь умереть? — закричал Ли Юнь и отвесил нянь Дада за трещину. Пока они говорили, землю под их ногами полностью покрыл клубящийся черный туман. Независимо от того, кто на чьей стороне, противники тут же позабыли о сражении. Все присутствующие поспешно отступили в сторону, не желая вмешиваться в борьбу драконов и тигров разразившуюся между двумя великими демонами. Примечание — борьба драконов и тигров. Образно, в значении яростная схватка, беспощадная борьба. Но даже среди них нашелся один смельчак. Где-то поблизости раздался лязг вынимаемого из ножен клинка. Сияющая аура меча дерзко вклинилась между сражавшимися демонами. Это был меч изначального духа. Ли Юнь был вне себя от радости. Он было решил, что это Янь Джермин вернулся раньше времени. Однако впереди его ждало удивление. Нет, у этого заклинателя меча тоже был изначальный дух. Но он и рядом не стоял с его душесюном, достигшим уровня Божественного Царства. Это был Юлян из Министерства Небесных Канонов. Клинок Юляна налетел на кость в руках Дзянпена. И сила заклинаний, покрывавших меч, Внезапно возросла. Юлиан напоминал новорожденного теленка, осмелившегося выйти против тигра. Громко закричав, он снова ринулся в атаку. Темная цыть Занпена столкнулась с яростной бурей. Кость в его руках дрогнула, а потом вновь окрепла, сделавшись сильнее в несколько раз. Но вдруг Хань-Юань отразил удар Занпена своим собственным мечом. Одновременно с этим он оттолкнул Юлиана свободной рукой и холодно произнес Не смей умирать у меня на глазах. Не навлекай на меня небесное бедствие. Убирайся отсюда. Было видно, что меч Юлиана подвергся воздействию темной энергии. Юноша побледнел, но сохранил спокойствие и быстро ответил. Старший, я здесь, чтобы доставить послание. Возглавляемый Бянсюем зал Сюаню собрал вокруг себя множество заклинателей. Все они питают к тебе глубочайшую ненависть. Они намерены убить тебя. Но эти люди всего лишь прикрытие. Они не брезгуют грязными трюками. Я понятия не имею, откуда они узнали о вашем маршруте. Мои друзья попытаются выиграть время, но тебе лучше уйти. Пока он говорил, Хань Юанин Зянпен успели провести более сотни раундов. Каждого из них окружал черный туман. Никто не желал опускаться до уловок. Они оба были ранены и не слушали, что говорил Юлян. Но если эти двое сумасшедших ничего не слышали, Льюнь вовсе не был глухим. Он быстро понял, что Юлиан теперь всего лишь одинокий заклинатель меча, и его так называемые друзья — самая большая банда, оставшаяся от Министерства Небесных Канонов. Последние стычки Министерства Небесных Канонов сильно пострадала и вся их организация развалилась на части. Кому теперь было до них дело? Кроме Джиши! На этот раз служба среагировала очень быстро, ведь именно она отвечала за отправку писем Джиши. Конечно же, у девушки была с ним связь. Она быстро нащупала у себя на одежде пыльное воробьиное перо. Всего через несколько мгновений один конец пера потерял свою жизненную силу и потемнел. — Это точно Ши Джиши! — закричала Лужа. — Хань Юань, прекрати! — заорал Ли -Юн. Но Хань-Юань пропустил их слова мимо ушей. Может быть, он на самом деле слышал брата, но ситуация была настолько серьезной, что он попросту не мог сейчас остановиться. Один из уцелевших бумажных насекомых выпрыгнул вперед и добросовестно передал все, что увидел ли Лиюнь застыл, глядя куда-то вдаль. Все его тело покрылось мурашками. Менее чем в петели от них разворачивался огромный массив. Никто не знал, сколько заклинателей с изначальным духом было в нем задействовано. Границы массива постепенно закрывались. Льюнь стиснул зубы и вытащил из волос деревянную шпильку. В мгновение ока шпилька превратилась в меч. Юлыша не хотел использовать его без острой необходимости. Уходя, Ян Джимин оставил это ему, чтобы он мог защитить себя. Внутри шпильки был запечатан клинок изначального духа. В руках Ли Юни меч ожил, и Янь Жимин сразу же это почувствовал. Однако в данный момент у него не было времени думать об этом. Чинь рухнул перед ним, как подкошенный. Казалось, юноша испытывала невероятную боль. Лежавшая на Шуань Жене рука Чинь бессознательно потянулась к лезвию, будучи в полной темноте. Янь-Джимин не сразу понял, что юноша порезался, пока в нос не ударил металлический запах. Шуань-Джэнь жадно пил кровь своего владельца. Юноша так разволновался, что против воли ринулся вперед. — Сяо Цань! Сяо Цань! Терпя сильнейшую боль, Чин-Джэнь процедил сквозь зубы. — Тан-Джэнь! Его изначальный дух был создан в поглощающей души лампе. Все, что произошло в прошлом, разом сложилось в единую картину. Имея низкий уровень совершенствования, Танжэнь, вероятно, как и не отправился к морю Баймин. Он отыскал разлом, оставленный темными заклинателями, и вошел в тайное царство горы Дасюйшань. Но прежде чем он сумел отыскать ли золотого лотоса, налетел свирепый ветер и отделил его душу от тела. Он должен был умирить как те, кто пришел сюда до него, но, к счастью, его дух угодил в поглощающую души лампу. У поглощающей души лампы не было владельца, но в тот момент она внезапно им обзавелась. Какое совпадение! Словно слепая черепаха, случайно заплывшая в трещину. Точно так же, как когда-то душа Чинтяня вошла в камень сосредоточения души, В момент смерти Танжэнь обрел уникальную возможность и чудом выжил. Но, пожалуй, такие вещи не стоит сравнивать. Поглощающая души лампа — великое зло, а камень сосредоточения души — божественный артефакт, способный помочь человеку на пути его совершенствования. Танжэнь, должно быть, страдал в тысячу раз больше, чем чинь -тянь. В тот момент у него попросту не оставалось выбора. Либо он совершенствовался в поглощающей душе лампе, либо лампа попросту поглотила бы его. В конце концов, Танжень победил. Он создал свой изначальный дух в поглощающей душе лампе и сам стал лампой. Однако, вне всяких сомнений, его тело было неполноценным. Ведь только появившись в этом мире, эта проклятая вещь стала причиной множества злодеяний. Если Танжэнь не сможет усовершенствовать свое тело, его постигнет не небесное бедствие, а самая настоящая ярость небес. Если небеса разгневаются, они разнесут тайное царство Гарыда Сюишань в щепки. Ни одно живое существо не сможет здесь выжить. За исключением, голос Чиньтяня был почти не слышен, и он продолжал бормотать себе под нос. Почему эти темные заклинатели пришли в тайное царство горы-да-сюэшань? Говорят, что лиз золотого лотоса с горы-да-сюэшань может очистить любые грехи. Но сможет ли он очистить грехи, поглощающие души лампы? Сможет ли он полностью омыть ее, превратив в божественный артефакт, такой же, как камень сосредоточения души? чинь глубоко задумался. Неужели тан действительно был так беспомощен перед птичьим демоном, державшим в руках его амулет, что решил сбежать? Но ведь это были всего лишь нити-марионетки. У тан было была сотня способов справиться с ним. Или он оказался таким бесстрашным, что лично вернулся в тайное царство горы Досе-Ишань, чтобы проверить поглощающую душу лампу? А может, тан сам хотел, чтобы он пришел? Все тело Чинь-Тяня мысли вереницами проносились мимо. Но прежде чем он успел озвучить хотя бы одну из них, наследие цань в его внутреннем дворце внезапно пробудилось, и божественное сознание Чинь-Тяня вернулось к своему владельцу. Похоже, его что-то спровоцировало, что-то, что заставило его внутренний дворец озариться ярким светом. Поврежденный изначальный дух юноши Едва мог открыть глаза. Его божественное сознание стало настолько чувствительным, что Чинчянь смог ощутить ту малую часть, запечатанную в деревянном мече Янджимина. Ему казалось, что он раздирался надвое. Нет, надрое. Все его воспоминания оказались разделены какой-то неизвестной силой, от горы Фуяо до острова Цынун. Страница за страницей они утратили всякие подробности его память постепенно искажалась, и его братья, с которыми они всегда поддерживали друг друга, стали ненавистными врагами. Все теплые чувства разом превратились в горькую, пронзающую до костей ненависть. С одной стороны, Чинь-Тянь все еще сохранял здравомыслие под влиянием ослепительного сияния наследия цянь и мог легко отличить реальность от вымысла. С другой — Он не мог подавить эту внезапную ненависть, которая, казалось, исходила из самой глубины его сердца. Одновременно с этим у Чинтяня открылся третий глаз, который с опаской смотрел на мир из деревянного клинка. В море знаний Чинтяня раздался голос, без устали повторяющий. «Убей его! Убей его!» «Это душа художника!» Когда Танчжэнь вернул ему воспоминания, он спрятал в них это заклинание. Чинь-Тянь все еще оставался в сознании, но ему с трудом удавалось сдерживать разгорающуюся жажду убийства. Он даже не чувствовал боли в порезанной ладони. На самом деле Шанван-нянь был к нему безжалостен, ведь при нормальных обстоятельствах наследие цань могло бы помочь ему противостоять душе художника, кроме того, Было еще кое-что, на что чинь никак не мог повлиять. Небольшая часть его изначального духа находилась в деревянном клинке янь Но юноша угодил подуда свирепого ветра, способного отделить душу от тела. У не было времени думать о том, было ли это простым совпадением, или кто-то все тщательно спланировал.